Глава 5. Ёлок на грязный пол рядом со входом в комнату придворного мага и прислушался. С той стороны через небольшую щель меж полом и дверью до меня доносился богатырский храп. Убедившись в отсутствии других звуков, я поднялся, отряхнулся и ещё раз взглянул на преграду оценивающим взглядом. Дёрнул не сильно на всякий случай. Однако маг, конечно, позаботился о том, чтобы запереть её наглухо. Мне кажется, что если я начну долбить по прочной двери хоть заклинанием, хоть ливардой, правда, во втором случае мне вряд ли хватит дамага, то перебужу не только самого Виннипуха, но и офицеров со второго этажа. Надо попробовать поискать другой путь. Как вариант, изобразить что-нибудь под дверью, чтобы разбудить и выманить цель наружу. Повыть, например, или просто покрыть его матом. Пока же я двинулся дальше наверх, чтобы разведать обстановку. Вскоре лестница закончилась широким деревянным люком, который здесь не запирали на замок. Со скрипом я отворил дверцу и вылез на площадку, оказавшуюся на крыше башни. По краям округлого сооружения шёл парапет в виде каменных зубцов, образующих удобные бойницы для отстрела наступающих войск. Я осторожно осмотрел сверху обстановку в замке, приметив в том числе каменные лестницы, ведущие на стену, и другие возможные пути отхода. Стояла глухая ночь. Поэтому стражников во дворе было не так много. Выглянув подальше за зубцы, я смог разглядеть пару окон, которые вели на этаж колдуна. Выступающие каменные карнизы с внешней стороны башни оказались относительно широкими, а на одном из окон виднелись лишь ржавые остовы вместо цельной решётки. Вероятно, никто не стал восстанавливать защиту на окнах, полагая, что враги сюда и так не смогут залезть. Однако же мне придётся постараться, чтобы попасть на маленький парапет перед окном, ибо зубцы немного выступали вперёд от основания, таким образом создавая крутой переход. Да ещё как назло, окно с полуразрушенной решёткой выходило в сторону замковых ворот, возле которых дежурила стража. Взвесив все за и против, я решил пойти на риск, совершать прыжок вниз, да ещё и под углом. Было немного страшно. Ведь я вполне мог сверзиться с высоты четырёхэтажного дома, и беспощадная гравитация тупо заваншотит меня об расฉатку. Моя группа не так и далеко, но я не знал точно, на каком расстоянии действует Феникс. В описании навыка просто сказано, что напарники должны быть рядом, и тестировать расстояние как-то не очень хотелось. Будет лишний свиток воскрешения, тогда можно будет попробовать. Прикинув, решил не использовать верёвку, понадеявшись, что и так допрыгну. Покров сразу к оставать не стал, поскольку ледяная броня была слишком заметной и давала блики. Ничего подходящего в достижениях не наблюдалось. Разумеется, оставил друга кобальдов на ловкость, а также активировал убийцу на скрытность и любимчика богов на мифическую удачу. Шлем и алебарду убрал обратно в кольцо. Затем костанул хамелеон. Долго тянуть было не в моих привычках. Дождавшись, когда стражники отвлекутся на обсуждение какой-то темы, я подошёл к краю и повис на руках в проёме меж двух зубцов. Если просто отпустить руки, то на подоконник я точно не попаду. Качнувшись пару раз, я разжал хватку, постаравшись направить свой полёт в сторону стены. Однако всё же задел угол парапета бом не сильно, но из-за этого направление сбилось. Вытянув руки, я кое-как смог зацепиться за каменный карниз. Сердце гулко ухнуло в груди. Словно сирена тревоги, оповещающая весь замок о нарушителе. Руки подрагивали от напряжения. Я ожидал, что сейчас кто-то окликнет меня, но, похоже, полумурак сделал своё дело, скрыв мои не слишком удачные акробатические этюды от глаз зрителей. Собравшись силами, я подтянулся и схватился за сохранившийся торчащий прут решётки. Затем приподнял своё тело ещё чуть выше и положил другую руку на ещё одну торчавшую ржавую трубу. Вдруг она отреснула и сломалась, так что я чуть не полетел вниз. Лишь чудом удержался. Наконец мне удалось забраться на карниз и немного перевести дух. В оконном проёме царила достаточно густая тень, поэтому меня вряд ли заметят, если не буду отсвечивать. Ниндзя из меня так себе, прошептал я, глядя с высоты на далёкую землю. Мешающий железный пруток получилось отогнуть в сторону, открыв достаточный для меня проход. Затем несколько минут я возился, пытаясь тихо и сапой выбить окно с деревянной рамой, что оказалось не самой простой задачей. Однако в итоге мне удалось сломать хрупкий замок и отворить створку. Раздался тихий скрип, а храп на несколько секунд затих. Я в который раз насторожился, но вскоре Виннигост продолжил выводить свои ночные рулады. Успокоившись, я пролез внутрь. Прямо за окном оказался рабочий стол придворного мага. на котором в беспорядке лежали разные ингредиенты для крафта и зачарования, пустые свитки и какие-то бутыльки с чернилами. Свиток воскрешения, ранг редкий. Воскрешает погибшего, если со времени смерти прошло не слишком много времени. Опана. Это я определённо возьму себе. Совсем не дешёвый свиток быстро оказался в моём кольце. Надо же. По-видимому, Винни-Гост способен производить довольно дорогие свитки воскрешения. которые в подземелье цанится всегда и всеми. Теперь понятно, почему Гоновеш хотел бежать именно к нему за свитком для воскрешения павшего напарника. Я быстро огляделся, но более я не заметил готовых свитков. Только заготовки из плотной бумаги, перья, осколки кристалла магии и разные пузырьки с непонятными жидкостями. Осколки тоже быстро положил в кольцо. Не в силах противиться командам от внутреннего хомяка, Онко винный гость дрых на кровати, продавливая окружающее пространство своим монументальным храпом. В углу довольно обширного помещения тускло горел маленький светильник, походя на детский ночник. В комнате уважаемого придворного мага стоял дикий смрад из смеси нестиранных носков, вонючего пота и жёсткого перегара. В прошлое посещение, кажется, было немного получше. Возле его кровати стояла россыпь пустых стеклянных бутылок. Придётся всё делать без оглядки на мой навык Феникса, поскольку я не был уверен в расстоянии до своих сопартийцев. Впрочем, неожиданность станет моим главным подспорьем. Я подождал, пока Хамелеон сподёт, и аккуратно активировал Морозный покров. Заколенание давало немного шума в виде потрескивания разрастающейся корки льда, однако не было столь уж громким, как атакующее заклятие. Я вернул очивки на магический урон, после чего, подумав, снова достал алебарду. У рарного двуручного оружия хороший дамак, поэтому зачем изобретать велосипед? А спящий маг не мог похвастать тем же уровнем защиты, что и покойный Хомос, хотя ХП у него было примерно столько же. Нормально так раскачался к своему левелу, или может его огромное пузо давало ему бонус к выносливости? Я бы не удивился. Спал он к тому же в тканевой броне, дававшей небольшую защиту. Предусмотрительный. Также в правую руку я поместил гнилое касание и подождал естественного регена маны. Одной рукой бить тяжёлые лебарды не слишком удобно, но уж поспещаемо промазать сложно. Я же обещал, что вернусь за своими вещами, произнёс я, с высокого замаха опуская стальное остриё на спящего противника. Играть в благородство в текущей ситуации я определённо не собирался. Наверное, в реальности чуть ли не голову бы отрубил. Но здесь лишь нанёс серьёзную рану в области шеи, из которой сразу хлынула кровь. Вы наносите онковинигост урона 16. Вы нанесли кровотечение. Вы наносите онковинигост урона 2. А! -а, -а, -а, -а! Завизжал Свинспросонок, чуть ли не сальто делая с места и брызгая во все стороны кровью. Заткнись, или умрёшь. Я выдвинулся на Виннигоста, намереваясь схватить и приблизить к нему свою гнилую метку. Но Мак оказался на удивление проворным, шустро прыгнув от кровати в сторону. Словно на него не впервые нападают во сне. "Это ты!" произнёс он молниеносно, выпивая зелье здоровья из быстрого слота пояса. Чтоб его кровотечение вскоре остановилось, а здоровье противника начало восстанавливаться, и уже не было полной уверенности, что мне удастся его сваншотить. Тем не менее, я смог наконец сократить дистанцию, схватил его пустой рукой и приблизил к его лицу ладонь с отравленным налётом. Ещё одна выходка этой труп. Усёк, рыкнул я. Отпусти, гад. Как ты сюда попал и как избавился от ошейника? Он словно тянул время, пока его ХП быстро регенерились после принятия высокорангового зелья. Не медли, но освободи всех своих рабов. Сейчас же. Проигнорировал я его вопрос. И если ты вздумаешь меня обманывать, у меня есть способ убедиться с помощью кольца связи, показал я ему своё кольцо партнёра. Согласно моему плану, после освобождения я должен буду отправить сообщение Кари с помощью кольца и убедиться, что ошейники с них спали. Но ну вот, пригодились ведь. А эта ушастая дурочка чуть не выкинула такой ценный подарок. "Шрал я на этих рабов с высокого дерева", взвизгнул боров. "Не, медленно пусти. Всё равно ты живым не уйдёшь. Это тебе осталось жить считанные секунды, если ты не развеешь магию подчинения". Начал я терять терпение. Ой, чти, мне больно. Захныкал он из-за того, что я крепко сжал его запястье. Мля. Его здоровье восстановилось до максимума, пока мы с ним пререкались. Вдруг Виннигос напрягся и из мешка с солом превратился в сжатую до упора пружину, пытался вырваться из моей хватки. Но я был готов к чему-то подобному. Похоже, силу он тоже не особо прокачивал. Раз мне удалось его так легко удержать, А затем колдун неожиданно направил в мою сторону руку, и в следующий миг из неё полилось жаркое пламя. По логике, жаркое, ведь температуры под ледяной бронёй я не ощущал. Бескластовое заклинание, редкий и дорогой навык высокого ранга, да ещё и с кучей требований, как я слышал. Онко винигос наносит вам урона 0. Заблокировано 5. Онко винигос наносит вам урона 0. Заблокировано 5. Куча однотипных сообщений в короткие сроки забили весь экран логов, пока он поливал меня жидким пламенем с близкой дистанции, словно из огнемёта. Похоже, что заклинание могло работать до тех пор, пока у чародея не закончится мана. Мне бы такое весьма и весьма пригодилось. Однако сейчас не время было вести разъяснительные беседы. "Я предупреждал", прорычал я, касаясь его рукой с отравленной меткой. Целил специально в ногу, поскольку в эту часть тела проходил не полный урон. Сейчас вчерадении имел магической защиты, да и серьёзной броня отсутствовала. Вы наносите онковинигост урона 56. Противник отравлен. Вы наносите онковинигост урона 2. Толстяк очень быстро оценил обстановку и опрокинул поочерёдно зелье лечения и противоядия. Еле успел. У него буквально оставалось несколько ХП. Я не мешал, ибо с его смертью погибнут и все его рабы, с которых он не снимал привязку смерти. При этом я отпустил его и сразу начал плести новое огнилое касание, поскольку система требовала, чтобы мои руки во время каста были свободны. "Теперь понял?" жёстко высказал я, стараясь ускорить процесс вербовки. "Если не будешь делать то, что я говорю, то сдохнешь. Отдай кольцо с нашими вещами". Он попятился к выходу, но я не давал ему увеличить дистанцию. "Пососи мой витой посох", выплюнул он, сочась первозданной злобой, и снова активировал огнемёт. К моей удаче, это заклинание сбивало каст плохо, и я успел довершить гнилое касание. Я снова схватил его за руку и приставил метку к телу, прижав к двери. Последнее предупреждение, произнёс я. Мой ледяной панцирь разбился на куски. Я почувствовал запах собственных палёных волос и невероятную боль от ожогов. Меня буквально поджаривали на открытом огне. ХП быстро таяли. Отвали. Виннигост неуклюже дёрнулся. попытавшись сбросить мою хватку снова, и я не стал убирать руку с пути движения его клешни, поскольку и сам уже находился на волоске от смерти, вполне вероятно окончательный и бесповоротный. Гнилое касание настигло мага. Вы наносите Онкувиннигост урона 54. Противник отравлен. Победа. Падла, выругался я. Жёванный крот. Меня охватила паника. Сердце билось как сумасшедшее, и на отступающую жуткую боль от ожогов я вообще перестала обращать какое-либо внимание. Мои волосы и одежда вскоре перестали гореть. Что делать? пробормотал я в пустоту, судорожно размышляя, как стоит поступить. Для начала я открыл интерфейс группы. К счастью, возле иконок Карысшаны не виднелось значка смерти, как бывает после гибели одного из соратников. Значит, либо Виннигост снял привязку, во что мне лично совершенно не верится. либо смерть раба наступает только после окончательной гибели хозяина, что довольно логично. Мне требовалось сделать выбор прямо здесь и сейчас. У меня в кольце находился один свиток воскрешения, и я мог применить его на Унко. Но придворный колдун оказался совершенно не договороспособным. На отрез отказываюсь вестись на мой шантаж. Так что я могу только ценный свиток просрать на пустом месте. С другой стороны, если оставить всё как есть, Кара с Шаной умрут. не считая других плинников, но на тех мне по большому счёту плевать. Проблема в том, что у меня в наличии имелся лишь один свиток, а значит, я не могу спасти обеих, даже если успею добежать до казематов. Однако у придворного колдуна в моём кольце должен находиться как минимум ещё один свиток воскрешения, тот, который я выторговал у Иреты, если он его не успел сбагрить кому-то. Шанс на выпадение свитка всего 25% или около того. Но также мне неизвестно, сколько готовых созданных им свитков ещё может находиться у него на хранении. Это бы значительно повысило шансы. Мысли проносились с бешеной скоростью. Оба варианта казались мне жутко рискованными, но в конце концов я принял решение. Этот ублюдочный виннипуг сделан явно не по ГОСТу. У меня просто рука не поднялась воскрешать унка. Если мне придётся делать выбор, кого из девушек спасать, я этого не забуду. и обязательно найду способ тебе отомстить, чёрта в карстейн, выругался я в сердцах. Я включил любимчика богов, скорее в качестве жеста отчаяния. Сомневаюсь, что он как-то повлияет на шансы дропа, но что ещё можно предпринять, я не знал. Пока тикали последние секунды жизни Унко Виннигоста, одного из главных помощников Карстейна, я словно ураган проносился по его обители, собирая всё мало-мальски ценное и лёгкое, что попадалось под руку. Моё единственное в настоящее время кольцо обычного ранга, которое и так было частично забито разным хламом из казаматов и лутом от стражников, оказалось практически полностью заполнено. Я не знал, сколько дорогого хлама таскает с собой маг в кольцах, поэтому, скрипя сердце, избавился от ненужных, дешёвых или просто тяжёлых вещей, выкинув их из храна на пол. Времени придумывать что-либо изощрённое не было. Поэтому я нацепил на себя шлем, нагрудник и другие элементы средней брони. Собрав почти полный комплект, надел синий плащ стражника в танрока и взял алебарду в руки. Слишком мало времени, чтобы возиться с более тщательной маскировкой. Заодно отворил тяжёлый засов входной двери и оставил её на распашку, дабы сэкономить лишние секунды. Давай же. Ну давай. Рандом, на тебя лишь вся надежда, проговорил я напряжённо, поглядывая одним глазом на статусы участников моей группы и на место гибели Виннигоста. Я же поставил и в твою честь свечку. Наконец система отвесила мне жалкую порцию опыта за убийство, и на полу появилась небольшая кучка разнообразного лута. Есть свиток, воскликнул я торжествующе. Да, сука. Я с максимальной возможной скоростью побросал все выпавшие вещи во второе кольцо хранения, которое к вящей моей радости также досталось мне в качестве награды. Среди прочего, я заметил и появившийся посох, только не мой цветочный, а какой-то другой, редкого ранга. Вероятно, принадлежащий самому Виннигосту. Времени рассматривать его характеристики не было, так да и наверняка урон у него примерно схожий. В интерфейсе группы возле иконок карамели с шантри появились значки смерти. Закончив с лутом, я в спринтерском темпе бросился к двери, а затем и быстро скатился по лестнице. На третьем этаже я чуть ли не вынес дверь, ведущую наружу, после чего быстро спустился на крепостную стену. Удача мне улыбнулась. Патрулирующие оказались в другой части замка в данный момент. Я чуть приостановился до быстрого шага, надвинул шлем пониже на голову, укрылся под цепем плащом и двинулся по каменному проходу защитные стены. Порой приходилось двигаться осторожно в местах, где находились недоконца заделанные провалы. Эй, куда торопишься? Всё равно окликали меня стражники, дежурившие возле входа, заметив мою фигуру в свете мистами висящих факелов. Я негромко буркнул без смыслыцу и махнул рукой в их сторону. Чего? Не слышно. Говори громче. Бистерн, это ты? Сегодня Акаш и Тилван на стене, какой Бистерн? заметил другой дежурный. Я тем временем преодолел расстояние до управления и почти скрылся за крышей здания, как услышал несущийся мне вслед удивлённый возглас. Что? Какой Зимин?